Глава восемнадцатая «Твою налево!» — выкрикнула Ядвига, тоже все понимая. «Еще и твоего друга выкрал!» В этот момент Клим с Игорем подошли, заинтересованно посматривая в сторону старушки. «Не и гостей, сказал Клим, приглядываясь к Ядвиге. «Может, познакомишь?» «А что знакомить?» — хмыкнула старуха. «Ядвига меня кричит, хранитель!» «Ты знаешь, кто я?» Клим удивленно вскинул брови, не торопясь подходить ближе. «Я много про кого знаю», — подмигнула ему Эдвига. «И много кто мне должен, например, тот, кто учил тебя. Не помню, как его звать-то». Квалор удивился Игорь. «Вот-вот, он самый!» — потрясла указательным пальцем старушка. «Кучу зелий забрал, и с концами. Вместо этого обещал нескольких тварей передать». «Боюсь, уважаемая Эдвига, тварей вам не видать», — вздохнул Клим. «Ой, и давайте без этих. Уважаемая, достопочтенная, «Коршуном смотрит на меня и еще слова подбирает», — скривилась Едвига. «Я просто негодую, как вы про меня узнали», — сухо ответил Клим. «Я видела тебя еще и издали», — засмеялась старуха. «Так фонишь светом, что аж глаза слезятся». «Она, хранитель леса», — ответил я за старуху. «Ох, ничего себе!» — воскликнул Игорь, хотя Клим еще сильнее напрягся. «Целый хранитель леса, да еще и рядом...» Кажется, что с ним надо бы хорошо поговорить об этом. Для меня, ну, хранитель леса. Наблюдая, скорее всего, за всеми с помощью деревьев, но то, как отреагировал Игорь на мои слова, спровоцировало в моей голове новые вопросы. Почему он, опытный вояка, так эмоционально высказался? Почему так напрягся Клим? Ядвига только узнала, что Клим хранитель или знала о нем уже давно. Судя по ее словам, недавно. Но я думаю, что ей был известен весь расклад. На последний вопрос я тотчас же получил ответ. «Расслабься, хранитель», — добродушно улыбнулась Ядвига. «Я не моя матушка, и темной стороной меня не соблазнишь. Сейчас я помогаю вам, а завтра будешь помогать врагу», — процедил Клим. Вот это да! Как много скелетов из шкафов посыпалось! Я не стал вмешиваться в их разговор, бередить старые раны. Какой в этом смысл? И так понятно. Мать Ядвиги помогала тьме, а Клим пострадал от этого. Или его родня. Все-таки Квалор со Старионом перешли на темную сторону значительно позже, и тогда понятно напряжение старика. Он подозревал Ядвигу, что она причастна к этому. «Я же говорю, угомонись, окаянный!» сверкнула взглядом Ядвига, пристально смотря на Клима. «Не знала я, что твой учитель перешел черту. Только сейчас и поняла». «Я не доверяю таким, как ты», процедил Клим. «Твое право», — хмыкнула Эдвига. «Нам с тобой хлеб с солью не преломлять. Сделаем дело и разбежимся. У меня тоже к темным есть серьезный разговор, скорее всего, даже смертельный». Клим смотрел на старуху, а старуха на него. Эта битва взглядов продолжалась около десяти секунд. Затем хранитель встряхнул плечами, как-то даже оживился. «Да, ты не лжешь», — кивнул ей Клим. «По крайней мере, сейчас. Но я слежу за тобой». «А я за тобой, красавчик», — подмигнула старуха Климу, засмеявшись. «Ну что, у нас происшествие. Милок, расскажешь? Или помочь?» Ядвигова вопросительно взглянула на меня. «Да, конечно. Только присядьте. В ногах правды нет». Предложил я Климу с Игорем скамью. Следом за ними сел офигевший от таких разговоров батя. Затем подошли Акулыч с Алисой. «Раз все здесь собрались, слушайте внимательно, что мы имеем на данный момент». Обвел я всех отчаянным взглядом. «Сразу говорю, ситуация сложная». Тут же я услышал звук автомобиля у стоянки неподалеку, а потом через кусты начал кто-то продираться. «Да хватит за мной идти!» – прошипел знакомый девичий голос. «Ваш отец приказал охранять вас!» – ответил мужской бас. «Себя охраняй!» – Огрызнулся голосок. К беседке выскочила Юленька с рюкзаком за плечами. За ней вышли два элитных мага. Видно, в последний момент Апраксины, замечая рвение бестии, на всякий случай приставили к ней поддержку. Но она для девушки, как для собаки, пятая нога. И, судя по мрачному виду Юленьки, она скоро собиралась от этих товарищей избавиться. «Вот вы где!» – выдохнула она, позволив себе улыбнуться. «А ты что здесь делаешь?» – удивился я. «Не только вам звонили, Кутузовы», – оскалилась бестия. «Так что теперь так легко от меня не отделаешься. Мишка и мой друг тоже». «Проходи и присаживайся». Указал я на свободное место в беседке. Затем я собрался с мыслями и обратился ко всем. Расклад такой. Один из тёмных стражей похитил Мишку, и мы должны выследить его. «А ты не задумывался, что страж этого и ждёт?» – спросил Клим. «Он знает, что ты пойдёшь по его следу». «Именно так я и думаю», – согласился я со стариком. «Поэтому мы его должны отыскать раньше, чем он заберёт моего друга в астральный мир». «Нашего друга», — поправила меня Юленька. «Да, нашего друга, Юля, если тебе от этого будет легче», — кивнул я. «Сути это не меняет. Мы обсудили план. Начальной точкой поисков было посещение той самой Людмилы. Что-то с ней случилось, я уверена. Так же, как и уверен, что после её рассказа мы можем напасть на след». С собой я взял Юленьку, ведь она теперь прилипла, как банный лист. Хрен отцепишь. А Кулача и Алису пригласил в качестве подмоги, если что пойдет не так. Змейка нам обеспечила быстрое перемещение к поместью Державинах. И я первым делом нажал на звонок у ворот. Через некоторое время дверь в воротах открылась. «Чего надо?» Высунулась голова заспанного охранника. «Нам бы поговорить с дочерью графа Державина, Людмилой». Начал я, и охранник недовольно оглядел нашу компанию. «Дочь графа отдыхает, и вряд ли я смогу вам помочь», – пробурчал он. «Звоните, ей или графу». «Пригласите графа, иначе здесь будет имперская служба безопасности», – ответил я, наблюдая, как лицо охранника бледнеет. Минуту. Он исчез за воротами. Не прошло и минуты, как он пропустил нас в поместье. Нас сопровождали пятеро магов охраны, довели до отца семейства, который нас встретил под большим зонтом за круглым уличным столом. «Прошу, присаживайтесь и расскажите, какое дело у вас к моей дочери», — сказал он, попыхивая трубкой. «Нашему другу угрожает опасность. Его похитили», — ответил я. «И только ваша дочь может нам помочь». «Не впутывайте Людмилу в эту историю. Я отказываюсь вам помочь. Увы», — замотал головой Державин. «Она и так напугана. Не знает, что произошло с ней, ничего не помнит». С ней уже провели сеанс нашей лекари, и она отдыхает. А вы своей историей просто можете нанести ей психологическую травму». «Послушайте, наш друг в беде!» – процедила Юленька. «Юль, подожди. Остановила я бестью, пока она не наговорила лишнего. Все-таки она не мастер красноречия и дипломат из нее. Ровый, честно говоря». «Я понимаю ваши отцовские чувства», – продолжил я. «Вы боитесь за свою дочь, но мы гарантируем, что ей ничего не будет угрожать. Но если она нам не поможет, погибнет Михаил Кутузов». «Вы готовы стать одним из виновников его смерти? Как вы потом будете смотреть в глаза своего партнера, понимая, что могли помочь его сыну?» Державин сразу сжался, запыхал трубкой и взял серьезную паузу на обдумывание сказанного. «Неужели он откажет? Ситуация сложная, но он ведь понимает, что от его слова многое зависит. Главное напасть на след, который Змейка пока не видит, да и Клим не может распознать. Азерус постарался сделать так, чтобы мы не нашли его раньше времени». Понятно, что когда он окажется в астральном мире, мы получим сигнал. Он успеет подготовиться и позовет нас. По сути, на казнь, конечно. Но хорошо. Державин пыхнул еще пару раз и еле заметно кивнул. Людмила поговорит с кем-то одним из вас. Она может испугаться незнакомых людей. Я поговорю с ней. Вызвался я и оставил компанию за столом. Пройдя в дом, я встретился с Людмилой. Взгляд ее был слегка настороженным, и в нем я заметил явный испуг. «Добрый день, Людмила, я не собираюсь у вас отнимать много времени». Обратился я к ней, присев на кресло, находящееся напротив дивана, на котором она и замерла. «Мы с вами, скорее всего, не знакомы». «Да, мы не общались, но я вас знаю», – кивнула девушка. «Вы друг Миши». «Мишу похитили», – продолжил я. «Да вы что?» – прижала руки к груди Людмила. «Но вы можете спасти его», – добавил я. «Рассказать, что произошло примерно четыре часа назад. Миша приглашал вас на прогулку». К счастью, Людмила оказалась не такой забитой, как я себе представил. Девушку буквально прорвало, и она выложила всё, что произошло недавно. Так я узнал, что Людмила вызвала такси, направляясь в сторону набережной, но по пути машину остановили люди в тёмных плащах, а потом она ничего не помнит. Я лишь запомнил чей-то взгляд. Чёрные глаза и ястребиный нос. Я чувствовал, что девушка очень сильно волнуется. А потом будто в омот окунулась. Моё сознание потухло. Я очнулась, когда ехала обратно. Меня везла наша охрана в машине. Я жутко замёрзла. Горело лицо, но сейчас полегчало. Кстати, нашли меня по браслету на руке. Это поисковый артефакт. Понятно. Я включил телефон, загружая онлайн-карту и увеличил её. А конкретно, где вас остановили? Что там было? Лес справа? Мост проехали? Да, мы проехали мост. И вроде сразу за поворотом вздохнула Людмила. «Благодарю. Большего от вас и не требуется». Я поднялся и направился к выходу. «Вы спасёте Мишу?» — срывающимся голосом спросила девушка. «Не сомневайтесь. Всё с ним будет хорошо», — пообещал я. Во дворе я встретил Державина. Он разговаривал напряжённо с Юленькой. «Это вы меня послушайте, уважаемые! строго отвечал ей граф. «Люда никуда не поедет. Она останется дома, под моим присмотром. А мы никуда вашу Люду не забираем», — сказал я, проходя мимо и махнул остальным. «Вот и славно!» – натянуто улыбнулся Державин. «Удачных поисков!» «И вам крепкого здоровья!» – ответила Юленька, на что граф сдержанно сжал губы, провожая её пристальным взглядом. «Ты как разговариваешь, Юль?» «Полегче», – предупредил я. «Твои эмоции – это одно, но мы в гостях находимся». «Да, извини, сорвалась», – пробручала бестия. «Вся на нервах». «А кто сейчас не на нервах?» – ответил ей. «Держи себя в руках, в общем». Юленька мрачно кивнула, едва мы миновали визные ворота поместья Державиных, как перенеслись на то место, где предположительно напали на такси, в котором ехала Людмила. Змейка перенесла к нам Клима с Игорем и Ядвигу. «Вот это я понимаю. Такси!» – довольно промурчала старуха. «Даши портал отдыхает». «А я намекал тебе про питомцев», – подмигнул ей. «Конечно, такие мне нужны», – хихикнула старушка. «Так и над зельями переноса заморачиваться не надо». «Мы все-таки нашли то самое место». Змейка сразу почуяла остаточный магический след, но он был слабым. Клим в то же время подошел к обочине, поставил рядом посох и прислушался. «Дальше», — пробормотал он, направляясь по краю дороги вперед. «Ну да, как раз туда, где зависла моя змейка». Ядвига уверенно направилась в другую сторону, пропустив пару пролетевших автомобилей. «И что она там забыла?» «Черт знает, что такое», — пробормотал Клим. Вроде чувствую тёмный след, но он настолько запутан, что непонятно, за что уцепиться. Игорь, помогай. Мой телохранитель достал свой меч, воткнул его рядом между камней. Через его руки прошла волна энергии, которая впиталась в землю. Да, вы правы, учитель, согласился он. Страж запутал следы. Долго будем с этим разбираться. А вот, чтобы не тормозить, просто подойдите сюда, крикнула я Двига. Она уже раскидала свои порошки, затем полила все фиолетовым зельем. Глаза ее вспыхнули. «Вон туда!» — показала она рукой в сторону небольшой рощицы. «Там замечена активность!» Климаш вытянул лицо от удивления. Он направил посох в сторону деревьев. «Да, темная», — пробормотал он. «А как вы, уважаемый, не первый век практикуюсь», — ответила Эдвига. Змейка в это время проверила, что там происходит. Засекла тёмный купол, внутри которого что-то происходит. Дальше она пролететь не смогла, барьер задержал её. «Ну тогда мы сами подойдём». Пришли мы в гости вовремя, правда без стука. Клим прожёг большую дыру, а я закрепил её, чтобы она не затянулась ледяной аркой. А затем мы увидели семерых в тёмных плащах. кулыч с Алисой ворвались туда первыми. Лисица взяла на себя двух темных, которые сиганули в сторону, заключая их в небольшой огненный смерч. Экулоид взмахнул пару раз плавниками, разрезая на части еще двух гадов, которые пытались швырнуть в нашу сторону черные нити. Клим с Игорем сожгли еще одного, который бросился в сторону артефакта, похожего на искрящуюся пирамиду. Этим они и стирали следы. Предмет тут же вспыхнул, едва его коснулся шар светлой энергии. Юленька схватила покрепче свой молот и прыгнула к шестому темному. На ходу накинула на свое оружие огненную оболочку и швырнула его в сторону врага. Молот не почувствовал сопротивления, проламывая многослойную защиту и ломая череп темного прислужника. А затем переключилась к последнему, вытаскивая из рюкзака топор и взмахивая им по касательной. Голова несчастного сорвалась с плеч и покатилась в сторону. Я же занялся темной ловушкой, которую активировал один из темных в последний момент. Что будет, я не стал проверять. Явно что-то нехорошее, судя по черной дымчатой руке, вылетевшей из пентаграммы. Я закрыл это все безобразие водяной пленкой, сразу подмораживая ее и добавил маны. Рука исчезла, а ловушка потрескалась и рассыпалась на фрагменты. «На всякий случай», — пробурчала ядвига, бросая какие-то ягоды на то, что осталось от печати и тел последователей Азеруса. Все превратилось в ягодный кисель, который растворил все, что было на земле. «Ух, а это было очень неплохо», — скрикнула довольная Юленька. «Жаль, что быстро закончилось». «С темными так и надо», — пробурчала старуха. «Либо быстро, либо никак». «Справились», — выдохнул Клим. «Я понял, что это за место». «Ну давай, красавчик, блесни знаниями!» — ухмыльнулась ядвига, на что хранительно нахмурился. Старуха знала, где мы находимся, и я тоже понял. «Здесь был совершен ритуал копирования внешности», — ответил Клим. «Разве не так?» «Все так», — довольно кивнула старуха. «И остаточные ауры здесь просто завались!» «Я уже подключил змейку», — кивнул я. «Она сейчас отследит стража». «Мы нашли Азеруса быстро. Он был в районе аэропорта Домодедова. Как нам объяснял Клим, те, кто служит тьме, используют порталы в отдельных оскверненных местах, которые скрыты от посторонних глаз. Лишь во время самого перехода они становятся видны, и то на пару секунд». Сейчас Азерус, уже находясь в облике долговязого человека, как раз активировал портал. Он держал связанного тёмными нитями мишку за шиворот и подталкивал его к чёрному круговороту. И мне пришлось срочно перенестись с помощью змейки именно в то место. В последний момент меня схватила за руку Юленька. «Да что ж ты делаешь?» Недалеко от аэропорта Домодедово, за полчаса до этого. Все шло по плану. Пока его последователи зачищали следы, Азерус уже подъезжал в черном фургоне к аэропорту Домодедово. Стражи не интересовали стальные птицы, взмывающие в небо, как и само здание аэропорта выскочив из салона Азерус схватил за шиворот этого сопляка который сразу очнулся и возмущенно вскрикнул страж целенаправленно направился к тому месту где был замаскирован темный портал самое сложное позади Азерус, находясь в облике людмилы узнал все о своем враге о его друзьях и близких узнал даже больше того на что рассчитывал страж незаметно прощупал ауру смирнова и выявил слабое место все так же как и у остальных смертных это родня и друзья Именно поэтому Страши взял в заложники друга Смирнова ровно в тот момент, когда тот сел в такси. На самом деле водитель был его слугой, и связать парня не составило особого труда. «Ты скоро умрешь, ублюдок!» – запыхтел парень, пытаясь разорвать темные нити. «Не будь таким самоуверенным!» – злорадно ухмыльнулся Азерус. «И ни на что не надейся, смертный! Ты скоро станешь кормом для Струма!» «Что это за дрянь?» — спросил его заложник. «Увидишь, многообещающе скалился Азерус. Тебе понравится. И не пытайся вырваться, бесполезно. Темные нити не рвутся от физической силы». «Сергей придет за тобой и разорвет. Вот увидишь», — выпалил заложник. «Твоему Сергею уготована особая участь». Азерус задумался, затем добавил. Пожалуй, я тебя убью не сразу. Увидишь, как твой друг становится темным. Трепло, паршивый, заткни свою пасть!» Зарычал парень, еще раз рванув в сторону, но Азерус его держал крепко. «А ну пошли!» Дернул он этого сопляка за шиворот и чуть ли не поволок к точке перехода. Страж вытянул руку, активируя портал. Черная энергия закружилась в круговороте в пяти метрах от него, сбоку от здания аэропорта. «Отпусти его!» — услышал он за спиной голос Смирнова. «Это наши с тобой разборки». У ограждающей стены аэропорта Домодедова. В это же время. В ответ на мои слова страж оскалился. «Ты нашёл меня раньше, чем я думал». «Догоняй!» — Прошипел он, толкая в чёрный круговорот Мишку. «Тварь!» — скрикнула Юленька, бросаясь в сторону стражи, который уже наполовину вошёл в портал. «Нет!» Я не готов рисковать еще и подругой. Поставив ледяной заслон, я остановил бестию. Азерус засмеялся, исчезая в черной крутящейся энергии. За секунду до того, как портал закрылся, я шагнул следом за своим врагом. Конечно, я понимал, что это ловушка, но друга я в беде не брошу. К тому же я приготовил для стража сюрприз. Ему понравится. Я погрузился в черную маслянистую тьму и почувствовал, как враждебная сила швырнула меня в бездну.